Мозе по занимал выжидательную позицию, тем более что Пётр был занят сражениями на Неве и основанием новой столицы. За взятие Неншанца и первую морскую победу над кораблями шведов сам Пётр и поручик Меншиков были пожалованы Андреевскими кавалерами. Среди этих важных и бурных событий Пётр не забывал и о бывании Степаныче. В июне 1703 года Он посылает Мазепе золотую булаву со своим портретом. Не отставали и поляки, для которых позиция украинского гетмана в деле с полеем имела первостепенное значение. В октябре того же года август жалует Мазепе орден белого орла, высшую награду Речи Посполитой. Тянуть с решением вопроса о правобережной Украине в Москве больше не могли. В конце августа 1703 года Головин сообщал Долгорукому, что Мазепа должен в октябре приехать в Москву для решения вопроса о Белой Церкви и Полее. К этому времени и Иван Степанович имел уже готовый план, как ему дальше действовать. События, связанные с Миклашевским и Искрой, ясно показали, что его политика, основанная на компромиссии и лавировании, больше не была эффективной. Отдельные группировки старшины поднимали голову, стремясь в мутной среде военных действий Северной войны добиться усиления собственной власти. Смерть Обидовского и преклонный возраст самого гетмана, ему было тогда уже 64 года, открывали заманчивые возможности для честолюбивых стремлений старшины. С другой стороны, Крайнее ослабление Польши создавало условия для возобновления вопроса о возвращении Правобережья под власть украинского гетмана. Ещё в марте 1703 года Мазепа сообщил Голивину о намерении поляков избрать себе нового короля. После переговоров в Москве Мазепа перестаёт придерживаться нейтралитета и начинает активно участвовать в тех событиях, которые разворачивались в Речи Посполитой. Основным его союзником и соратником остаётся Фёдор Головин. Мазепа отсылает ему письма, в которых объявляет о недружественных намерениях Самуся, нарушающего мир между Петром и Августом. Прополее Мзе пописал Головину, что тот имел сношения с Любомирскими сторонниками шведов и решил быть в подданстве у поляков. Это были очень тревожные сведения, тем более что в речи госполитой всё громче звучали голоса, что следует разорвать союз с Петром, помириться со шведами и вместе с теми идти на Москву. Именно о планах такой войны Уведомил Мазея по подьяччивой Илью Никифорова, приехавшего к нему в Батурин. Иван Степанович ссылался на сведения, полученные им от резидентов вречи Посполитой. Он говорил подьяччему, что коронный и польский гетман колеблются и думают избрать вместо Августа II сына Якова Сабесского Александра. Мазепа выражала беспокойность, что в случае польско-шведского союза и их совместного похода на Украину трудно будет сдержать разрастающиеся бунты. В случае войны запорожцы немедленно прильстятся на денежные дачи поляков. Мазепа назвал их тростью в поле, которая колеблется ветром и туда и сюда, равно как и простой малороссийский народ своих подданных Иван Степанович охарактеризовал следующим образом: народ вольный и глупый и непостоянный. Даже среди близких ему людей он не видел истинной и искренней верности царю, и это были не пустые слова. При этом, ссылаясь на опыт своего гетманства, Мазепа говорил, что нельзя этот вольный народ озлобить и пытаться суровостью привести к верности обходиться нужно с ним только одной лаской, а не иным чем. Для предотвращения возможных бунтов и установления должного контроля за ситуацией в условиях возможной войны. Иван Степанович просил прислать российские войска. Мазепа придерживался своего прежнего мнения о поляках: не истивые и не правдивые, но злопаносные и ненавистные люди. Он сказал, что знает о постоянных наговорах на него со стороны поляков, что те выставляют перед Петром будто он Мазепа поддерживает полея с Самусом и сопек. Иван Степанович сообщил и то, что во время его осенней поездки в Москву на Украине был распущен слух, что гетмана якобы арестовали. Иван Степанович настаивал, чтобы царь дал ему ясные инструкции, как себя вести с Самусем и Полеем, когда те снова пришлют к нему, иметь ли с ними переписку, общаться ли с ними ласково и так далее. В феврале Петр направляет официальную грамоту Полею, чтобы тот вернул Белую Церковь полякам, угрожая в противном случае силой. Но тут ситуация резко меняется. В конце марта Головин информирует Мазепу, что в речи Посполитой готовится новая элекция короля. Её инициаторами были сторонники шведской партии. Ивану Степановичу в связи с этим даётся указ, чтобы он держал в готовности все свои полки. После очередного отхода коронных гетманов от августа Головин в марте 1704 года совместно с Мазепой решает использовать полея. Головин просил Мазепу любыми способами снова возбудить Полея против поляков, чтобы коронные гетманы получили проблему в Правобережье забаву. Мазепа в ответ предложил Головину, что отправится в Киев и либо выбьет Полея из Белой церкви, либо снова возбудит его на поляков. В противном случае Полеевщина превращалась в могучий инструмент поляков, направленный против гетманщины. Но этот план Ивана Степановича был воплощён в действии уже по-другому, более масштабно. В апреле, последовав указа со выступлении Мазепы с казацким войском к польским рубежам. Это решение следовало публично объявить, особенно в Литве и Польше. В июне Мазепа во главе казацких войск перешёл границу гетманчина, установленную вечным миром и вступил в пределы Киевского воеводства. В распространённом им универсале говорилось, что он выступает не для того, чтобы разорвать мир между Россией и Речью Посполитой или нарушить шляхетские права, и тем более не для того, чтобы поддерживать или провоцировать бунты против панов, но с единственной целью помочь полякам против шведского короля. Он предлагал шляхте спокойно оставаться в своих имениях и строго приказывал крестьянам прекратить бунты и подчиниться установленному порядку. Бунты действительно стали стихать, и к октябрю шляхта киевского воеводства на сей мике выразила благодарность Мазепе за наведение порядка. Правда, король Август и коронный гетман Еблановский засыпали Мазепу грамотами с требованием возвращения занятых полем крепостей. Эти послания пока что игнорировались. Уже в середине июня Полей приезжает в табор Мазепы под Павлочью и сопровождает его в дальнейшем походе на запад. Время проходило в беседах, банкетах и попойках. Иван Степанович вёл себя как радушный и щедрый хозяин, и в то же время писал головину. Полей беспрестанно пьян, и день и ночь не видал я его трезвым. Я стараюсь обратить его против Любамирских, но он всё только отговаривается то болезнью, то другими предлогами. Напившись, Полей открыто ругал гетманщину и гетмана, всё больше убеждая Мазепу в своей нелояльности. Между тем поляки засыпали Ивана Степановича жалобами на подчинённых Полея, продолжавших погромы в различных регионах Правобережья. Согласовав это решение с Головиным, Мазепа намеревался отправить Полея в Москву но тот почувствовал неладное и отказался ехать. Гетман красочно изображал обстановку в своём очередном донесении адмиралу. Вот уже шестой день сидит Полей у меня в обозе. Он беспросыпно пьян, кажется, уже пропил последний ум, какой у него оставался. Это человек без совести, и гультяйство у себя держит такое же, каков сам. Не знают они над собой ни царской, ни королевской власти и всегда только к грабежам и разбою рвутся. Сам Полей даже не помнит, что говорит. Я предложил ему ехать в Москву, он отказался. Я через несколько дней стал упрекать его за это, а он мне сказал, что ничего не помнит, потому что был тогда пьян.